Глава 34. Получена классовая цепочка заданий «Железной рукой от села до крепости». Доступно задание «Железной рукой от села до крепости. Шаг первый. Инфраструктура». Описание первого шага. Создайте условия для расширения села в небольшой городок, построив казарму, амбар, мастерскую и рынок. В случае выполнения всей цепочки заданий малые выхи получат статус «Города», А вы можете войти в историю как один из отцов-основателей города. Класс цепочки заданий – редкая. Награда за выполнение шага первого – 2500 опыта. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания – нет. Вот что мне староста выдал вместе с грамотой местного жителя. Добрыня развернул окно описания квеста своим товарищам. И еще одна цепочка есть – «Секреты малых вых». Но ее мне староста не дал, мол, статью не вышел». «Да уж», – Илья с гордой улыбкой посмотрел на своего товарища. «Это, считай, мы раза в два сократили время для достижения цели». «Это да», – довольно погладил бороду гном. «Но это еще не все, гляньте мои статы». «Неплохо», – присвистнул Алеша, с завистью глядя на характеристики друга. «Вот только куда тебе столько силы?» «Да ладно, не верю!» – Добрыня молодецки подкрутил свисающий ус, «Чтобы наша контрразведка и позабыл про силушку богатырскую?» «Забыл, что ли, про условия получения меча-кладенца?» «Ну-ну», – хитро прищурился эльф, с улыбкой глядя на старого друга. «Так и скажи, что силу в руках вновь почувствовать захотел». «Не без этого», – легко согласился гном. «У меня знаешь, Лех, какой поначалу когнитивный диссонанс был» когда умом понимал, что я старик, а тело-то молодое. Бегать, прыгать охота, во всякие квесты вписываться, за пару медных монет устраивает геноцид зайцев и белок и так далее. Давай не будем про белок, поморщился Алёша. У меня с ними неприятные воспоминания связаны, но насчёт диссонанса согласен. У меня тоже периодически моча в голову ударяет, на подвиги и свершения тянет. Друзья сидели в личной избе Добрыни и наслаждались дружеской беседой, в кои-то веки не опасаясь, что их разговор подслушают. Да и потом в реальной жизни у могучей кучки, как их с детства звали родители, вечно не было времени увидеться, встретиться, попить чай и поиграть в шахматы. Илья усердно зарабатывал деньги, чтобы помочь семье встать на ноги. Добрыни упорно боролся за свою жизнь, расплачиваясь за десятилетия беспорядочного курения и бессонные ночи управления крупным холдингом. Алеша отдавал всего себя своей стране, планомерно вычищая с огромных просторов родины всю грязь, скопившуюся за десятилетия. И только во втором шансе пришло осознание, что можно не только продолжать заниматься любимым делом, но еще и получать от этого удовольствие. «Мужики, я тут набросал планы аграрной реформы». Добрыня положил на стол несколько исписанных убористым почерком листов. И «Я считаю, что на аграрку стоит сделать основной упор». «Погоди, Добрыня», – Илья предупреждающе поднял ладонь. «Наша цель не только малые выхи в городок превратить, но еще и заручиться поддержкой местных жителей, чтобы другим кланам просто бессмысленно было на нас нападать». «Я могу внука, если что, попросить», — неуверенно протянул Добрыня. «Но уж нет», — категорически покачал головой Алёша. «Не нужны нам здесь топы. Где крылья богов, там и трехпалый ворон. Сделают предложение, от которого невозможно будет отказаться. Я аляулю улю. И поверь, Добрынь, такие предложения существуют». «Да кому ты рассказываешь», — усмехнулся гном. «Чай пришлось за холдинг свой повоевать. Знаю, о чем ты сейчас говоришь». «Тогда давайте так». Илья, как самый рассудительный, взял нить разговора в свои руки. «Что нам нужно, чтобы начать расширение городка?» «Во-первых, нужно быть местным жителем», – загнул палец Добрыня. «Во-вторых, иметь уважение с жителями деревни. В-третьих...» «В-третьих, благотворно повлиять на экономику села», – добавил Илья. «Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Добрыня у нас уже имеет статус местного жителя» мне до него осталось несколько сотен репы а Алеша мгновенно получит и уважение и статус как только посадит сами знаете что так он у вас Вскочила из-за стола добрыня лёх будь человеком дай посмотреть добрыня вот куда ты все время торопишься недовольно проворчал эльф не делая ни единой попытки пошевелиться хоть плуты и сказал что вражеских рок здесь нет я все равно предпочитаю сохранять максимальную секретность «У меня только насчет Вова сомнений нет», — эльф кивнул на Илью. «Это человек, точнее, дворф Мурома, а вот остальные под вопросом». «За Макса тоже могу поручиться», — пожал плечами Муром. «Он в моей фирме работает». «Ну а я пока не могу поручиться за своих эльфят», — скривился Алеша. «Кубик, страши дроет, дроид ребята, конечно, проверенные, но стопроцентной гарантии ни на кого из них дать не могу». «Ладно, игроки нам понадобятся не ранее, чем через две недели», задумчиво пощелкал пальцами гном. «Сейчас же в приоритете заключить договор на поставки продовольствия. Что мы можем предложить?» «Твои овощи», — тут же отреагировал Илья. «Учитывая, что у тебя семерка в ремесле уже занялся селекцией». «Да, представляете, глаза гнома загорелись фанатичным блеском, но увидев резко поскушневшие лица, Добрыня сбавил обороты. Хотя, впрочем, потом расскажу». «Рассказываю уже. Муром с Алешей обменялись понимающими улыбками и терпеливо приготовились слушать своего друга. «В общем», — прочистил горло Добрыня, — «я готов обеспечивать необходимыми овощами даже регулярную армию империи Еврозар. При наличии засевных площадей, конечно же», — тут же поправился гном. «Мы с Вовочкой уже второй месяц торгуем пшеницей», — отчитался Илья. «Вот только до меда добраться не успел, без мага там нечего делать». «Это поправимо», — кивнул Добрыня. «Что еще? «По бросовым ценам скупаем ресурсы для постройки кланхолла, продолжил Илья. «Алёша дает вероятность в 75%, что после того, как у нас появится замок...» «А он появится», — уточнил Добрыня. «Мы там уже, скажем так, были», — кивнул Илья, посмотрев на эльфа, тот согласно прикрыл глаза. «Так вот, как только у нас появится замок, к нам сразу же пожалуют гости. И с вероятностью в 80% это будет...» «Гис сломанные уши», — перебил другая Алеша. «Клан ПКшников и прочего отрепья. Последние полгода нападают на только что созданные кланы, оперативно захватывая замки первого уровня. Точнее, не совсем он, но один из его дочерних кланов точно. «Сколько у нас есть времени?» — сдержанно уточнил Добрыня. Обычно они реагируют в течение первых трех суток. Эльф снова принял невозмутимый вид, нацепив на себя маску легкого высокомерия. «Но нам нужно успеть за сутки. Успеем сделать то, что задумали, получим недельный иммунитет. В идеале поднять уровень замка до третьего уровня». «Счет идет, как я понимаю, на миллионы», — уточнил Добрыня. «Правильно понимаешь», — невесело кивнул Илья. «Даже на десятки миллионов, если не на сотни». Вовочка трудится изо всех сил. Постоянно мониторит аукционы, даже умудряется спекулировать редкими артефактами и ресурсами. Но большая часть денег сейчас в товаре. «Понятно», — погладил бороду Добрыня. «Давайте подытожим. Поля под засев у нас есть и, к тому же, ежедневно прибавляют в площади, верно? Если я выкуплю на правах местного жителя поля, трактир, мельницу и кузню, мы сможем подать заявку в канцелярию императора о расширении, так? Почти перебил его Илья. Мельницу, кузню и трактир можно выкупить только если НПС уйдут оттуда. Это проблема, уточнил Добрыня. Решаемая, задумчиво побрабанил пальцами по столешнице Илья. Здесь главное момент не упустить. Все трое бывшие вояки. И если им предложить перейти в стражу, то а стражу у нас появится только когда малые выхи превратятся в небольшой городок, закончил Завойна маг. «Задачка-с...» «Думаю, можно и раньше попробовать», — осторожно уточнил Алёша, взвешивая каждое слово. «Кузнец с трактирщиком и так трутся около охотничьих отрядов, защищающих лесорубов. А викулы и вовсе им наконечники для стрел по себестоимости куёт. Они тут все помешаны на отражение атак скверны», — эльф задумчиво посмотрел в потолок. «Не знаю пока как, но на этом можно сыграть». «Займусь», — решительно кивнул Илья. Репутация есть, да и с кузнецом я неплохо сошелся. Вообще, Добрыня щелкнул пальцами. Нам не помешают хороший кузнец и мельник НПС, а на место трактирщика можно поставить своего человека. Или трактирщика сделать своим человечком, загорелся идеей эльф. Это же какой уникальный источник информации получится. Согласен, кивнул Илья. Пока НПС не трогаем, а дальше видно будет. Поддерживаю, Добрыня что-то черкал на листочке. Попробую вступить с этими НПС в партнерские отношения. Муром, на какие средства я могу рассчитывать? Сложно говорить без Вовочки о точных числах, но думаю в пределах десяти тысяч. Пятерка на создание клана, пятерка на черный день. Трактиром заниматься пока невыгодно, а вот мельница самое то, Пробормотал себе поднос Добрыня. Завтра будь готов переслать мне деньги». «Только во второй половине дня», — отрезал Илья, — «оставлю Вовочке письмо с ЦУ». «Почему не в первый?» — нахмурился Мак. «Потому что, во-первых, при смерти выпадает половина всех денег, а во-вторых, первую половину дня ты будешь занят». Илья многообещающе посмотрел на сиротливую пятерку, показывающую уровень игрока. «У тебя 10 дней, чтобы нагнать нас по уровню, или пойдем заканчивать квестовую цепочку без тебя». «Даже не думайте», – возмутился Добрыня, – «квесты наши все». «Смотри-ка, общение с Матрёной пошло ему на пользу, да, Илья?» – хохотнул Алёша. «Есть тут пара мест, где двадцатый и тридцатый уровни можно за пару дней поднять». «Э, нет, Алёш», – мягко возразил Илья, – «мы с Добрыней завтра пойдем на пчел. Мне они слишком маленькие, а ему в самый раз будут». «Ладно, не стал спорить эльф, тогда я займусь созданием стражи». «У меня до сих пор квест висит, незакрытый продежурный пункт. Специально тянул, пока лес не вырубим, а то вдруг репутацию снизит». «Насчет леса я тебе так скажу», — нахмурился Илья. «Под поля мы расчистили достаточно, а весь остальной лес, который вокруг развалин находится, нам так и так убирать придется, сам знаешь почему». «Мужики, не похлопал друзей по плечам. Тут кроме нас и Вани нет никого, частная собственность как-никак». «Что вы все оговорками да намеками говорите?» «Вани?» — недоуменно поднял бровь муром. «Вани, Вани!» — улыбнулся Добрыня. «Домовой мой!» «Домовой, говоришь?» — напрягся эльф. «Покажись-ка, дедушка Домовой, будь добр!» «Смотри-ка, вежливый эльф! Чудо-то какое!» Домовой свесил с печи ножки и с любопытством посмотрел на гостей. «Добрыня, может, баньку затопить?» «Обожди с банькой», — прищурился Илья, переглянувшись с Алёшей. «А скажи, дедушка Домовой, в замок клановый жить пойдешь?» «Ежели с Добрыней, то пойду», — важно ответил Домовой. «Вот только участок жаль бросать». «Что-нибудь придумаем, Вань», — улыбнулся Добрыня, посмотрев на расслабившихся друзей, которые аж с довольством. «Мужики, я чего-то не знаю». «Ты гайды все прочитал, которые я вам в еженедельной рассылке присылаю?» — наигранно строго спросил Алеша, уперев кулаки в бока. вот тот -то же. Если бы читал, то радовался бы сейчас». «Да объясните уже в чем», — начал было возмущаться Добрыня, но его тут же перебил Муром. «Завтра паровозить тебя пойдем, все я объясню. А пока давайте подведем итог». Илья открыл интерфейс и принялся параллельно отмечать дела в своем дневнике. «У меня 65 пятый уровень, у Алёши 63-й. Силушки у всех хватает, но ещё раз напоминаю. К семидесятому уровню минимум сотни у каждого должна быть, так что дальше?» «Инфраструктура», — подсказал Добрыня. «Правильно», — кивнул Муром. «Значит, мы с Добрыней идём завтра на пчёл, за медом и уровнями. Потом бог даст пасеку, попробуем свою организовать. А после наш агроном урожай снимать будет». Вовочке уже написал, раздобудет семена непростые. Тебе, Добрыня, за каждый урожай по несколько уровней прилетать будет, а то и вовсе ремесло упадет. Илья отпил из стоящей на столе деревянной кружки травяной отвар. Плюс пять к телосложению, плюс один к силе. Алёша в это время свой квест закончит, и если все получится хорошо, уже к завтрашнему дню в деревне будет застава эльфийских егерей. Погоди, Илья, перебил другой эльф. «Завтра я еще деревья порублю, чтобы репу со старостой добить, и уже тогда...» «Лучше к Викуле сходи, к кузнецу. Он со мной пару раз ходил в лес на охоту. С ним быстрее репу поднимешь. Заодно и мишку своего прокачаешь немного». «Добро», — кивнул эльф. «Так и сделаю». Далее Вовочка продолжает скупать ресурсы и спекулировать на бирже, а мы, как Добрынин уровень до сорокового поднимем, входим в партнерство с местными жителями, И улучшаем базовые строения. Казарма нужна, снова вмешался Алёша. Без казармы туго придется, когда квест закончим. Насчет казармы буду со старостой общаться после того, как ты сторожевой пункт в малых выхах организуешь. Покачал головой Илья. Да и ресурсов на казармы еще не хватает. Я могу из реала ввести, пожал плечами Добрыня. Сразу-то не догадался. Давай, переменился в лице Илья. Введи. «Кстати, от Добрыни не укрылся поникший вид друга». «Как у Машеньки твои дела?» «Все хорошо», — ровно ответил Илья. «Поправляется потихоньку». «Ну и ладушки». Добрыни обменялся с Алешей быстрыми взглядами. «Хорошо, что хорошо. Потом шанс ее?» «Да, есть такие мысли», — задумавшись о своем кивнул Илья. «Кстати, Алеш, нам еще дубок проведать надо, как он прижился». «Помню», — кивнул эльф. «Проведаем». Ну а после Илья задумчиво покрутил кружку в своих больших руках. «После мы с вами». «После видно будет», — нахмурился Алёша. «Ладно, мужики, хватит рассиживаться. Работу работать пора. Наши ребята через восемь часов на площади появятся. К этому времени нужно быть готовыми». «И то верно», — кивнул Илья. Пойдем, Добрынюшка. Поднимем тебе несколько десятков уровней». «А я к викуле», — вздохнул Алёша. «Пойду поохочусь». Друзья молча встали из-за стола, поблагодарили домового за угощение и неспеша направились на выход. Времени у них оставалось все меньше, а сделать нужно было еще ого-го.